Глава 31. Революция 1917 года в России. Вступление России в Первую мировую войну на некоторое время сняло остроту социальных противоречий. Все слои населения сплотились вокруг правительства в едином патриотическом порыве. Однако он продолжался недолго. Поражение на фронте в борьбе с Германией, гибель миллионов россиян, ухудшение положения народа, вызванное войной – все это породило массовое недовольство. Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915-1916 годах. Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта. Однако ее однобокое развитие привело к тому, что тыл страдал от нехватки предметов народного потребления. Это привело к повышению цен на них, росла инфляция, покупательная способность рубля упала до 27 копеек. В 1916 году разразились топливные и транспортные кризисы. Низкая пропускная способность железных дорог не обеспечивала военных перевозок и бесперебойную доставку продовольствия в города. Особенно острым оказался продовольственный кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, отказались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за хлебом. Процветала спекуляция. Попытки правительства выйти из кризиса оказались тщетными. Слабо помогло привлечение промышленников к решению хозяйственных вопросов в особых совещаниях по обороне и военно-промышленных комитетах. Поражения России на фронтах Первой мировой войны нанесли значительный удар по общественному сознанию. Население устало от затянувшейся войны, росли забастовки рабочих и крестьянские волнения. На фронте участились братания с противником и дезертирство, усилились национальные движения. В 1916 году в Средней Азии восстало местное население. Его вожди пытались отделиться от России и создать независимые ханства. Революционные агитаторы использовали все промахи правительства для дискредитации правящих верхов. Опираясь на антивоенные настроения в обществе, меньшевики и эсеры выступали за немедленное прекращение войны и заключение демократического мира. Большевики желали поражения царскому правительству и призывали народы превратить войну из империалистической в гражданскую. Активизировалась либеральная оппозиция, усилилась противостояние Государственной Думы и правительства, рушилась основа Третьей июньской политической системы, сотрудничество буржуазных партий с самодержавием. Речь Милюкова 1 ноября 1916 года с острой критикой политики царя и его министров положила начало обличительной кампании в Четвертой Государственной Думе. Прогрессивный блок, межпартийная коалиция большинства думских фракций, потребовал создания правительства народного доверия, ответственного перед думой. Однако Николай II демонстративно отверг это предложение. Политическая нестабильность проявлялась в раздорах министров, их частой смене. Даже часть аристократических кругов и высшего генералитета некоторые члены императорской фамилии высказывали недовольство деятельностью правительства. В придворной Камарилье усилились прогерманские настроения. Многие высокопоставленные чиновники были заподозрены в шпионаже и государственные изменения. Среди ближайшего окружения царя вызревала идея сепаратного мира с Германией, чтобы использовать армию для подавления народных выступлений. Николай II катастрофически терял авторитет в обществе из-за распутинщины, бесцеремонного вмешательства царицы Александры Федоровны в государственные дела и своих неумелых действий в качестве верховного главнокомандующего. К зиме 1916-1917 годов Все слои населения России осознавали неспособность царского правительства преодолеть политический и экономический кризис. Февральская революция В начале 1917 года усилились перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К середине февраля из-за нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 февраля к ним присоединились рабочие Путиловского завода. Администрация объявила о его закрытии. Это послужило поводом к началу массовых выступлений в столице. 23 февраля в Международный женский день, по-новому стилю это 8 марта, на улице Петрограда вышли рабочие и работницы с лозунгами «Хлеба! Долой войну! Долой самодержавие!». Их политическая демонстрация положила начало революции. 25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги. Вечером 25 февраля Николай II из Ставкин, находившийся в Могилеве, направил командующему Петроградским военным округом Хабалову телеграмму с категорическим требованием прекратить беспорядки. Попытки властей использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказались стрелять в народ. Однако офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского полка, поддержав рабочих, открыли огонь по полиции. Председатель Думы Радзянко предупредил Николая II, что правительство парализовано и в столице анархии. Для предотвращения развития революции он настаивал на немедленном создании нового правительства во главе с государственным деятелем, пользующимся доверием общества. Однако царь отверг его предложение. Более того, он и совет министров приняли решение прервать заседание Думы и распустить ее на каникулы. Момент для мирного эволюционного преобразования страны в конституционную монархию был упущен. Николай II послал из Ставки войска для подавления революции, но небольшой отряд генерала Иванова был задержан под Гатчиной, восставшими железнодорожниками, солдатами и не пропущен в столицу. 27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих с захватами Арсенала и Петропавловской крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров и образование новых органов власти. В тот же день на заводах и воинских частях, опираясь на опыт 1905 года, когда родились первые органы политической власти рабочих, были проведены выборы в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Для руководства его деятельностью был избран исполнительный комитет. Председателем стал меньшевик Чхеидзе, его заместителем СР Керенский. Исполком взял на себя поддержание общественного порядка и снабжение населения продовольствием. Петросовет представлял собой новую форму социально-политической организации. Он опирался на поддержку народных масс, владевших оружием, и его политическая роль была очень велика. 1 марта Петросовет издал приказ номер 1 о демократизации армии. Солдаты уравнивались в гражданских правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись традиционные формы армейской субординации. Легализовались солдатские комитеты, вводилась выборность командиров. В армии разрешалось вести политическую деятельность. Петроградский гарнизон был подчинен Совету и обязывался выполнять лишь его распоряжения. 27 февраля на совещании лидеров думских фракций было решено образовать Временный комитет Государственной Думы во главе с Родзянко. Задачей комитета было восстановление государственного и общественного порядка, создание нового правительства. Временный комитет взял под свой контроль все министерства. 28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское село, но был задержан по дороге революционными войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, штаб Северного фронта. После консультации с командующими фронтами он убедился, что сил для подавления революции нет. 2 марта Николай подписал манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Однако, когда депутаты Думы Гучков и Шульгин привезли текст манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта Михаил отрекся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в России должно решить учредительное собрание. Закончилось 300-летнее правление Дома Романовых. Самодержавие в России окончательно пало. Это был главный итог революции. 2 марта после переговоров представителей Всемирного комитета Государственной думы и исполкома Петросовета было сформировано Временное правительство. Председателем и министром внутренних дел стал князь Львов, министром иностранных дел – кадет Милюков, военным и морским министром – октябрист Гучков, министром торговли и промышленности – прогрессист Коновалов. От левых партий в правительство вошел эсэр Керенский, получивший портфель министра юстиции. СР-меньшевистское руководство Петроградского совета считало совершившуюся революцию буржуазной. Поэтому оно не стремилось взять всю полноту государственной власти и заняло позицию поддержки Временного правительства. В России образовалось двоевластие. От февраля к октябрю. Февральская революция победила, старая государственная система рухнула. Сложилась новая политическая ситуация. Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния страны. Экономическая разруха усиливалась. К прежним социально политическим проблемам война и мир, рабочие, аграрные и национальные вопросы добавились новые, о власти, будущем государственном устройстве и путях выхода из кризиса. Все это обусловило своеобразие расстановки общественных сил в 1917 году. Время от февраля к октябрю – особый период в истории России. В нем выделяются два этапа. На первом, март-начало июля 1917 года, существовало двоевластие, при котором Временное правительство было вынуждено согласовывать все свои действия с Петроградским советом, занимавшим более радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс. На втором этапе, с июля по 25 октября 1917 года, с двоевластием было покончено. Установилось единовластие Временного правительства в форме коалиции либеральной буржуазии, кадеты, с умеренными социалистами, эсеры, меньшевики. Однако и этому политическому альянсу не удалось добиться консолидации общества. В Стране усилилась социальная напряженность. С одной стороны, росло возмущение масс-проволочками правительства в проведении самых насущных экономических, социальных и политических преобразований. С другой стороны, правые были недовольны слабостью правительства, недостаточно решительными мерами по обузданию революционной стихии. Монархисты и правые буржуазные партии готовы были поддержать установление военной диктатуры. Крайние левые большевики взяли курс на захват политической власти под лозунгом «Вся власть советам". Временное правительство не осознало глубину экономического и политического кризиса, не сумело его преодолеть, а потому и не смогло удержать власть. Классы и партии Буржуазия, а буржуазившиеся помещики – значительная часть состоятельной интеллигенции – опирались на экономическую мощь, образованность, опыт участия в политической жизни и управлении государственными учреждениями. Они стремились предотвратить дальнейшее развитие революции, стабилизировать общественно-политическую обстановку и упрочнить свою собственность. Рабочий класс состоял из городских и сельских пролетариев. Они успели почувствовать свою политическую силу, были предрасположены к революционной агитации и готовы с оружием защищать свои права. Они боролись за введение восьмичасового рабочего дня, гарантию занятости, повышение заработной платы. В городах стихийно возникли фабрично-заводские комитеты для установления рабочего контроля над производством и решения спорных вопросов с предпринимателями. Крестьянство требовало уничтожения крупной частновладельческой земельной собственности и передачи земли тем, кто ее обрабатывает. В деревне создавались местные земельные комитеты и сельские сходы, которые принимали решения о переделе земли. Отношения между крестьянами и помещиками были крайне напряженными. Особой политической силой стала армия. Солдаты выступали за окончание войны и широкую демократизацию всех военных институтов. Они активно поддерживали основные требования рабочих и крестьян, являлись главной вооруженной силой революции. Крайние правые монархисты-черносотенцы после февральской революции потерпели полный крах. Исторической перспективы не имели октябристы, безоговорочно поддерживавшие промышленников в рабочем вопросе и выступавшие за сохранение помещичьего землевладения. Все они ориентировались на подавление революции, служили опорой контрреволюционных заговоров. Кадеты из оппозиционной партии стали правящей, первоначально заняв во временном правительстве ключевые посты. Они стояли за превращение России в парламентскую республику. В аграрном вопросе они по-прежнему выступали за выкуп государством и крестьянами помещичьих земель. Кадеты выдвинули лозунг сохранения верности союзникам и ведение войны до победного конца». Эсеры, наиболее массовая партия после революции, предлагали превратить Россию в Федеративную Республику Свободных Наций, ликвидировать помещичьи землевладения и распределить землю между крестьянами по уравнительной норме. Они стремились прекратить войну путем заключения демократического мира без аннексий и контрибуций, но в то же время считали необходимым защищать революцию от германского милитаризма. Летом 1917 года в партии эсеров выделилось «левое крыло», которая протестовала против сотрудничества с временным правительством и настаивала на немедленном решении аграрного вопроса. Осенью левые эсеры оформились в самостоятельную политическую организацию. Меньшевики, вторая по численности и влиянию партии, выступали за создание Демократической Республики, право наций на самоопределение, конфискацию помещичьих земель и передачу их в распоряжение органов местного самоуправления. Во внешней политике они, как и эсеры, заняли позицию революционного оборончества. Кадеты, эсеры и меньшевики откладывали реализацию своих программных положений до окончания войны и созыва учредительного собрания. Эсеры и меньшевики, действовавшие в едином политическом блоке, пользовались большим авторитетом в советах, профсоюзах, аграрных комитетах и других общественных организациях. Большевики заняли крайне левые позиции. В марте руководство партии было готово сотрудничать с другими социалистическими силами, оказать условную поддержку Временному правительству. Оно восприняло идею революционного оборончества. Однако после возвращения Ленина из эмиграции была принята его программа «Апрельские тезисы». Она предусматривала переход от буржуазно-демократической революции к социалистической. Политическим стержнем программы была идея установления республики советов рабочих и беднейших крестьян, и в связи с этим отказ от поддержки временного правительства. В экономической сфере предлагалась конфискация помещичей и национализация всей земли. Переход к контролю Советов за производством и распределением продуктов. Национализация банковской системы. Большевики выступали за немедленный выход России из империалистической войны. Их программа исключала сотрудничество с умеренными социалистами и, в принципе, была нацелена на захват политической власти. Политика временного правительства. В своей декларации 3 марта правительство обещало ввести политические сборы и широкую амнистию, подготовить учредительное собрание, отменить смертную казнь, запретить всякую сословную, национальную и религиозную дискриминацию. Однако внутриполитический курс временного правительства оказался противоречивым, непоследовательным. Сохранились все основные органы Центрального и Местного управления – Министерства, Городские думы, земства. В то же время губернаторы заменялись комиссарами Временного правительства, упразднялась царская полиция, создавались новые органы охраны правопорядка – милиция. Под напором масс были арестованы Николай II и члены его семьи. 31 июля Николай с женой и детьми отправили в ссылку в Сибирь, первоначально в Тобольск. Была создана чрезвычайная комиссия для расследования деятельности высших чиновников старого режима. Принятие закона о введении восьмичасового рабочего дня откладывалось до окончания войны. В аграрной сфере началась подготовка реформы, однако ее проведение затягивалось. Более того, правительство активно выступало против захвата крестьянами помещичьей земли, использовало войска для подавления их выступлений. В апреле 1917 года разразился первый правительственный кризис. Он был вызван общей социальной напряженностью в стране. Катализатором стала нота Мелякова от 18 апреля. В ней он обратился к союзным державам с заверением о решении России довести войну до победного конца. Это привело к крайнему возмущению народа, массовым митингам и демонстрациям с требованием немедленного прекращения войны, передачи власти советам, отставки Мелякова и Гучкова. Они были вынуждены выйти из правительства. 5 мая между Временным правительством и исполкомом Петроградского совета было достигнуто соглашение о создании коалиции. В новое правительство вошли шесть меньшевиков и эсеров. Оно выступило с декларацией, в которой обещало начать переговоры о заключении мира, ускорить разработку аграрной реформы, установить государственный контроль над производством. Внутренняя и внешняя политика первого коалиционного правительства вызвали новый взрыв недовольства. Оно достигло значительного размаха в июне 1917 года в связи с подготовкой наступлений на фронте. Однако на Первом съезде Советов рабочих и солдатских депутатов под влиянием меньшевиков и эсеров была принята резолюция о сотрудничестве с Временным правительством. В ответ 18 июня в Петрограде состоялись массовые демонстрации с требованиями немедленно прекратить войну и передать власть Советам. Июньские события показали рост влияния большевиков в массах и крайнюю непопулярность первого коалиционного правительства. Провал наступлений на фронте и угроза кадетов развалить коалицию вызвали новый общеполитический кризис. 3-4 июля состоялись массовые вооруженные демонстрации рабочих и солдат в Петрограде. Вновь был выдвинут лозунг «Вся власть советом». Произошли столкновения между демонстрантами и частями верными правительству. Демонстрация была разогнана. Начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обвиняли в подготовке вооруженного захвата власти. Правительство объявило Петроград на военном положении, разоружило и рабочих, участвовавших в демонстрации, издало приказ об аресте Ленина и других большевистских лидеров, обвинив их в шпионаже в пользу Германии. Были приняты меры по укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С было покончено. С этого момента, по мнению Ленина, завершился этап революции, когда власть могла перейти к Советам мирным путем. 24 июля образовалось второе коалиционное правительство, во главе которого встал эсэр Керенский. С поста главнокомандующего был смещен либеральный Брусилов и назначен Корнилов. Началась консолидация контрреволюционных сил, ратовавших за прекращение революционной анархии и наведение в стране порядка. Они сплотились вокруг генерала Корнилова, который собирал в Могилеве верные ему части. Новая попытка правительства добиться консолидации общества была предпринята 12-15 августа. В Москве было собрано государственное совещание, в котором участвовали промышленники, банкиры, офицеры, бывшие депутаты Государственной Думы, представители Советов партий, профсоюзов и других общественных организаций. Однако примирить политические силы не удалось. Правительство критиковали и справа, и слева. Корниловский мятеж 25 августа Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления военной диктатуры. Эта угроза заставила Керенского обратиться за поддержкой к народу и даже пойти на сотрудничество с большевиками. Против Корниловщины выступили все социалистические партии, советы и подчинявшиеся им отряды рабочей Красной Гвардии. К 30 августа мятежные войска были остановлены, Корнилов арестован. Провал Корниловского мятежа вновь решительно изменил политическую ситуацию и соотношение сил правые были разгромлены, престиж Керенского и кадетов упал. Влияние большевиков усилилось, численность партии стремительно росла. Началась большевизация Советов. В конце августа-начале сентября Петроградские и Московские Советы приняли резолюции о взятии всей полноты государственной власти. В ответ была предпринята попытка усиления высшей центральной власти и стабилизации обстановки. 30 августа создано новое правительство. Директория в составе пяти человек во главе с министром-председателем Керенским. Не дожидаясь учредительного собрания, чтобы успокоить общественное мнение, 1 сентября Россия была провозглашена республикой. 14 сентября в Петрограде было созвано Всероссийское демократическое совещание. В нем участвовали представители всех политических партий, земств и городских дум. Цель совещания – подорвать влияние большевизированных советов. На совещании был создан Демократический совет республики. От его имени Керенский 25 сентября сформировал Третье коалиционное правительство на основе компромисса умеренных социалистов с кадетами. Однако его власть становилась все более призрачной. Правительство утратило поддержку правых, которые обвиняли его в пособничестве революционной анархии, развале армии, беспомощности и политиканстве. Лидеры Советов критиковали Керенского за союз с кадетами. Все это означало, что революция вступила в новую фазу. Большевики во главе с Лениным начали подготовку к захвату политической власти. Октябрьская революция. Приход большевиков к власти. 10 октября ЦК РСДРПБ принял резолюцию о вооруженном восстании. Против нее выступили Каменев и Зиновьев. Они полагали, что подготовка восстания преждевременна и что необходимо бороться за увеличение влияния большевиков в будущем учредительном собрании. Ленин настаивал на немедленном взятии власти путем вооруженного восстания. Победила его точка зрения. 12 октября при Петроградском совете был сформирован Военно-реализационный комитет, ВРК. Председателем стал левый эсэр Лазимир, а фактическим руководителем Троцкий, председатель Петросовета с сентября 1917 года. ВРК создавался для защиты советов от военного путча и Петрограда и от возможного немецкого наступления. На практике же он стал центром подготовки восстания. 16 октября ЦК РСД РПБ создал большевистский военно-революционный центр ВРЦ. Он влился в ВРК и стал направлять его деятельность. Временное правительство пыталось противостоять большевикам, но его авторитет настолько упал, что оно не получило никакой поддержки. Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК. 24 октября солдаты и матросы, рабочие и красногвардейцы начали занимать ключевые места в городе – мосты, вокзалы, телеграф и электростанцию. К вечеру 24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце. Керенский еще днем покинул Петроград и отправился за подкреплением на Северный фронт. Утром 25 октября было опубликовано воззвание ВРК к гражданам России. В нем объявлялось о незложении Временного правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября в Зимнем дворце были арестованы министры Временного правительства. Второй съезд Советов Вечером 25 октября открылся Второй Всероссийский съезд Советов. Более половины его депутатов составляли большевики. Сто мандатов было у левых эсеров. Съезд приняли в ночь с 25 на 26 октября возванием рабочим, солдатам и крестьянам и провозгласил установление советской власти. Меньшевики и правые эсеры осудили действия большевиков и в знак протеста покинули съезд, поэтому все декреты второго съезда были пронизаны идеями большевиков и левых эсеров. Вечером 26 октября съезд единогласно принял декрет о мире, содержавший призыв к воюющим странам заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. В нем провозглашался отказ от тайной дипломатии и от договоров, подписанных царским и временным правительством. В ночь с 26 на 27 октября был утвержден декрет о земле. Он учитывал крестьянские требования и основывался на эсеровской программе решения аграрного вопроса. Провозглашалась отмена частной собственности на землю, национализация всей земли и ее недр. Конфисковывались земли помещиков и крупных собственников. Земля передавалась в распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных советов крестьянских депутатов. Запрещались применение наемного труда и аренда земли вводилось уравнительное землепользование. На съезде было создано однопартийное большевистское правительство, Совет народных комиссаров, так как левые эсеры на первых порах отказались в нем участвовать. Совнарком вошли крупные деятели большевистской партии. Рыков – нарком внутренних дел, Троцкий – нарком иностранных дел, Луначарский – нарком просвещения, Сталин – нарком по делам национальностей. Добенко, Крыленко и Антонов-Овсиенко стали комиссарами по военным и морским делам. Возглавил первое советское правительство Владимир Ильич Ленин. Съезд избрал новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, ВЦИК. В него вошли большевики и левые эсеры. Меньшевики и правые эсеры отказались от участия в работе в ЦИК. Председателем ЦИК стал Каменев. Съезд подтвердил намерение провести выборы в учредительное собрание. Захват большевиками власти в Петрограде не был поддержан другими социалистическими партиями и их лидерами. Западные державы не признали новое правительство России. Утверждение власти большевистских советов в России Переход власти в руки большевиков на территории России происходил и мирным, и вооруженным путем. Он занял длительный период с октября 1917 по март 1918 годов. На темп, срок и метод установления власти влияли разные факторы. Социально-политическая обстановка на местах, боеспособность большевистских комитетов, сила контрреволюционных организаций. В Москве советская власть была установлена 3 ноября после кровопролитных боев между сторонниками Временного правительства и большевиками. В основных промышленных городах Европейской части России большевики взяли власть мирным путем и довольно быстро. На фронтах советская власть была упрочнена в начале ноября путем введения большевистского контроля над ставкой Верховного главнокомандования после провала попытки Керенского и генерала Красного послась войска на Петроград. Верховным главнокомандующим СНК назначил Крыленко вместо смещенного Духонина. Переход действующей армии на сторону советской власти в ноябре-декабре 1917 года способствовал быстрой победе большевиков во многих прифронтовых районах. На окраинах России и в национальных районах установление советской власти растянулось на много месяцев. Особо ожесточенное сопротивление оказало казачество Дона, Кубани и Южного Урала. Здесь формировались основные антибольшевистские силы. Сравнительно легкая победа большевиков была обусловлена прежде всего слабостью буржуазии, отсутствием в России широкого слоя населения с ярко выраженной частно-собственнической идеологией. Российской буржуазии не хватало также политического опыта и искусства социальной демагогии. Умеренные социалисты вступили в союз с буржуазными партиями и не сумели возглавить народное движение. Их влияние в массах постепенно ослабевало. Либеральные и правосоциалистические силы не поняли глубину социальной напряженности и не удовлетворили основные требования народа. Они не вывели Россию из войны, не решили аграрные, рабочие и национальные вопросы. В 1917 году неуклонно ухудшалось экономическое состояние страны, росли разруха, голод и обнищание населения. В этих условиях единственной политической силой оказалась партия большевиков которая чутко улавливала и умело использовала в своих целях социальную ненависть и стремление народных масс к уравнительной справедливости. Огромное значение имела деятельность Ленина, сумевшего преодолеть разногласия среди большевиков. Он навязывал партии свою политическую волю и железной рукой провел программу захвата власти. Победа большевиков и установлением советской власти был прерван процесс демократизации России, постепенно превращение ее в парламентскую республику европейского образца. Революция 1917 года, начавшаяся в февральской, завершилась октябрьской. Большевики-историки-марксисты назвали ее Великой Октябрьской социалистической революцией. Противники большевиков говорили о государственном перевороте, незаконном захвате власти и насилии над народом. Большевики провозгласили установление в России экономического и социально-политического строя, не имевшего аналогов в мировой истории. Они располагали свою власть на огромную евразийскую территорию, вовлекая в ее орбиту многие народы, отличавшиеся по уровню экономического, социального и культурного развития, национальному менталитету. Стремление построить социализм оказало непосредственное и опосредственное влияние на мировые процессы, судьбу многих народов и развитие капиталистического общества.